Глава 15. Поняв, что на меня больше никто не нападает, и в покоях абсолютно безопасно, заметалась по комнате с мыслями, что бы сделать с кристаллом. Первым делом попыталась его разбить. Бросила на пол, присмотрелась, даже кусочек не откололся. Затем с размаху запустила кристаллом в стену. Деревянная обшивка проломилась чудовищным звуком. А вот кристаллу хоть бы что. Дальше была ванная и попытки разбить кристалл о каменные плиты. Затем несколько магических ударов. Применять магию шагов к кристаллу опасалась, но ни взрыва, ни прочих странных явлений наподобие черного фонтана, как в озере, не возникло. Кстати, о взрывах. В дело пошли припасенные магические травки. Взрывы получились, а вот кристалл остался целым. Но надо же, ничто его не берет. Значит, нужно прятать. Причем, чем быстрее, тем лучше. Если те не почувствовали чье то присутствие, они вряд ли поняли, что это именно я. Но, возможно, кто-то из шагов сможет это выяснить. И вот тогда они догадаются, у кого искать кристалл. А значит, раз избавиться от него не получилось, нужно отыскать укромное местечко. Через несколько минут после попыток спрятать кристалл то в шкаф, то под кровать, то в сумке с остатками вещей, которые брала из дома в академию, остановилась посреди комнаты. Нет, так не пойдет. Если шаги выяснят, что именно я наведалась в ритуальный зал, они здесь точно все обыщут и наверняка найдут. Решение нашлось быстро. И тут же отмелось. «Да, хотела позвать Шати и спросить, какие в Академии есть укромные места. Но ведь Шати — первая же кандидатура для допроса. Зачем бегать по Академии самим, если можно просто спросить, не видел ли Шати, куда я припрятала кристалл? Нет, не вариант. Шати впутывать не хочу». Осмотревшись, убедилась, что Шати сюда еще не заявился. «Это хорошо. Может, занят. А пока мне не угрожает опасность, он не будет спешить взглянуть на меня». Тем более, что недавно был всплеск магии шагов, а я на помощь не зову. Нужно действовать как можно быстрее. Снова бросилась к шкафу. Вытащила из него мешочек для трав, самый большой, какой только есть. Травы пришлось вытряхнуть. Их место занял украденный кристалл. На свой страх и риск произнесла заклинание, уже заученное на зубок. На этот раз все получилось гораздо проще и быстрее. Магия теней укрыла меня от посторонних взглядов. Так и по Академии можно передвигаться спокойно, не боясь, что кто-то обнаружит. Но главное, что Шати не станет меня искать, чувствуя опять же магию шагов. Нельзя его впутывать. Нельзя, чтобы он видел, куда я прячу кристалл. Передвигаться по Академии под прикрытием магии теней оказалось очень удобно. Несколько раз я натыкалась на девушек, но они ничего подозрительного не замечали. Один раз даже мимо Луизы прошла — что-то выговаривающее одно из невест. Вот тут, честно говоря, слегка испугалась. Шаг сделался медленным, осторожным. Но Луиза не шиак и не тень. Для нее мое присутствие тоже осталось незамеченным. Дальше почти бежала, просто потому что боялась, как бы не заявились шаги. Уж они точно найдут, несмотря на заклинание сокрытия. Место для тайника выбрала быстро. Небольшое помещение в подземелье с прикрепленными к потолку цепями, на мой взгляд, идеально подходило. При виде плетей, развешанных на противоположной от входа стене, невольно содрогнулось. Иногда это место снится мне в кошмарах, и всегда будет сниться, наверное, если, конечно, в меня не вселят чужую душу, и я не перестану существовать. Найти укромное местечко здесь было непросто, но я все же нашла в стене небольшую выемку — куда можно положить кристалл. А сверху еще заклинание сокрытия в тенях» наложила. Магия шагов здесь прекрасно действует, на нее блокировка не распространяется. Вернулась к себе в покое и тоже без проблем. На обратном пути даже никого не встретила. Оказавшись у себя в комнате, сняла с себя заклинание и обессиленно опустилась на кровать. «Боги, что же я сегодня видела?» А Инессы больше нет, От нее осталась лишь пустая оболочка с чужими глазами и с чужой душой. Айнесса никогда не вызывала во мне симпатии, скорее уж раздражала с первого дня в академии, когда устроила концерт в коридоре, во всех грехах обвинив несчастную Кори. Но такой участи не пожелаешь даже врагу. Айнесса хотела замуж за Шага, мечтала о выгодном замужестве и стала всего лишь оболочкой для чужой души. И все шиаги знали об этом с самого начала. Арейш знал. По щекам снова потекли слезы. Хотел ли Арейш, чтобы со мной поступили точно так же? Наверное, не хотел. Он и в отборе участвовать не хотел. Наверное, именно поэтому. Хотя нет. Он же относился к человеческим женщинам только с презрением. Князь, которого я сегодня видела, хотел подарить тело своей любимой женщине. Чувствовалось, как безымянный князь и воплотившаяся Шанта любят друг друга. Арейшу, скорее всего, просто некого было возвращать. После того, что устроила Шадора, вряд ли нашлась хоть одна женщина, которой он хотел бы найти новое тело. А на отборе он встретил меня. И хочется верить, я стала Арейшу хоть немного дорога, хоть немного. Он ведь не хотел делать предложение, не хотел дарить кольцо с сапфиром. «Ты не знаешь, что значит быть женой Шиага?» «Тогда я действительно не знала. Теперь знаю». «Должна ли я возненавидеть Арейша, прекрасно понимая, что он с самого начала знал, какая участь уготована невестам?» «Нет, не могу и не хочу его ненавидеть». Он знал. Ему было наплевать, что станет со всеми нами. Но это было до того, как мы с ним познакомились ближе. Неважно, каким он был раньше». В конце концов, именно женщина, которую он когда-то любил, навлекла на Шагов в чудовищное проклятие, из-за которого теперь страдают не только сами Шаги, но и невинные человеческие девушки. Важно только одно. Ариш не захотел для меня такой же участи и обещал, что мне вселение чужой души не грозит. Теперь я все понимаю. Понимаю, что значили его слова. Он хотел уберечь меня от этого ритуала — сказал, что для меня отбор закончится раньше. Он ведь хотел забрать меня отсюда. Ошеломленная мыслью села в кровати. Ариш хотел меня забрать. Но что случилось? Куда он пропал? И почему его не было на этом ритуале? А ведь кто-то мне помог. Когда те не почувствовали чьё-то присутствие, кто-то открыл мне проход обратно в академию. Быть может, Ариш... Может, с Орейшем что-то случилось, и он не может прийти, но помог мне вернуться? Вот только зачем? Вряд ли Арейша волнует судьба остальных девушек. Если бы он мог, он бы перенес меня куда подальше от проклятой академии. Так что же случилось? И действительно ли Арейш хотел меня уберечь? Так, ладно, можно гадать бесконечно. Все это — только догадки. Как бы там ни было, теперь я знаю, и мне на девушек не плевать — Нужно что-то делать прямо сейчас, пока еще есть время. Если не ошибаюсь, без кристалла повторить ритуал будет проблематично. По крайней мере, очень на это надеюсь. А значит, следующую церемонию удалось немного отсрочить. Но время все равно поджимает, и кристалл найдут и до меня доберутся. Необходимо действовать как можно быстрее. Для начала, пожалуй, стоит поговорить с Дейдрой. «Быть может, после того, как видела все собственными глазами, мне удастся ее убедить, что в Академии оставаться опасно». Приняв решение, тут же поспешила к выходу из комнаты. «Поговорю с Дейдрой прямо сейчас. Кто знает, сколько у меня еще времени. Может, шаги уже расследуют, кто украл кристалл и допрашивают почуявшие меня тени». Подруга сразу же откликнулась на стук. Встретила меня сияющими глазами. «Ты слышала?» «А Инесса уже в Альтавине. Выглянув в коридор, убедилась, что там никого нет. Схватила меня за плечо и затащила в комнату, тут же закрывая дверь. «Я, конечно, терпеть ее не могу. Хуже этой истерички только и Сара. Но какая разница?» Затараторила подруга. «Главное, что уже началось. Девчонки говорили, что теперь одна за другой пойдут в том порядке, в каком кольцо получают. Ну, правда, кроме тебя. Вот насчет тебя никто не знает». «Хм, Эф, с тобой что-то случилось? Ты как-то странно выглядишь?» «Случилось, Дейдра. Нам нужно поговорить». «Да, проходи». Она махнула рукой, указывая на диван. «А что с моим видом?» «Взгляд какой-то лихорадочный, платье местами помято, на подоле какая-то грязь, ну и прическа растрепалась». Пока шла к дивану, мельком глянула в зеркало. «Хм, действительно». Вернувшись из ритуального зала, на свое отражение даже не смотрела, а выгляжу и вправду не очень, потрепана слегка. Но все это ерунда по сравнению с тем, что я видела, и с тем, что случилось с Инессой. «Твой Орейш, когда собирается тебя замуж-то брать?» полюбопытствовала Дейдра. «А то ведь кольцо подарил самой первой!» Я вздохнула. Вот об этом я как раз хотела поговорить. О Орейше? О свадьбах!» Немного помолчала, собираясь с мыслями, и рассказала все, что видела в ритуальном зале. Пришла очередь Дейдры молчать. Наконец, я не выдержала. «Скажи уже что-нибудь!» «Да я не знаю, Эф, что тут сказать!» По лицу подруги трудно было прочитать эмоции. Она покачала головой. «Может, ты что-то неправильно поняла?» «Я видела, как призрачный силуэт женщины проникает в Инесу. Видела, как изменился ее взгляд. Даже отношение Шиага сразу изменилось. Здесь не может быть иной трактовки. Они проводят ритуал, во время которого душа женщины Шиага вселяется в невесту. И женой становится уже она, а не человеческая девушка. Тебе это могло присниться. Как ты вообще туда попала? При помощи магии. Я приподняла руку ладонью вверх и создала небольшой шарик сероватого тумана. И Шаги тебя не заметили? Тебе не кажется это странным?» «Да, странно, но, может, они были заняты церемонией. Ты думаешь, я тебя обманываю?» Дейдра вздохнула. «Не обманываешь, нет, но, Эф, то, что ты говоришь, такого просто не может быть. Я допускаю, что ты сама в это веришь, но ты могла заснуть. Тебе это просто приснилось. Или привиделось на фоне какого-нибудь магического эффекта. Я в этих магических штучках совсем не разбираюсь». «Но где ты и где Шаги? Ты не могла появиться там внезапно для них. Тебя бы обнаружили, этого не было, Эф. Не могло быть!» Я всматривалась в лицо подруги в этот упрямый взгляд и понимала, что она не поверит. Даже если бы я принесла доказательства, даже если бы она сама там оказалась, Дейдра просто не хочет верить. А впрочем, вот кто бы поверил, услышав подобный рассказ? «Одно дело — увидеть, совсем другое — просто услышать». «Послушай, Эвелин, скоро придет мой, э, в общем, тебе лучше уйти». Я все поняла. Ухожу. Я поднялась с дивана, уже собиралась идти, но снова обернулась к подруге. «Кстати, почему в последнее время ты не называешь имя своего князя?» Глаза Дейдра удивленно расширились. Вот только отвечать она не торопилась. «Ладно, я и так все поняла». «Ты просто мне не доверяешь». Отвернувшись, направилась к выходу. В спину донеслось тихое. «Я просто не хочу его потерять». Больше я не оборачивалась. Покинув покои Дейдры, вернулась к себе. А внутри разливалась горечь обиды. «Она мне не доверяет. Не называет имя князя, потому что боится, я могу его увести. «Как? Ну как Дейдре вообще такое в голову могло прийти? Ведь я никогда...» Перевела дыхание, пытаясь успокоиться. «Сейчас есть вещи гораздо важнее, чем глупые обиды. В конце концов, какая разница, что обо мне думает Дейдра? Какая разница, если, несмотря ни на что, она не считала меня настоящей подругой? На самом деле всегда была одна, всегда на стороже, всегда против всех, готовая в свое вцепиться зубами. Ее можно понять. Кто в здравом уме будет доверять хоть одной сопернице?» Все это ерунда, по сравнению с тем, что грозит девушкам. Вряд ли удастся кого-то из них убедить. А как спасти тех, кто не хочет спасаться? Для кого свадьба шагом превратилась в единственный смысл жизни? А что, если у них есть запасной кристалл? Что, если исчезновение одного из них не столь критично, как я надеялась? Ведь тогда времени может оказаться еще меньше. И следующее — астра. И тут в голове что-то щелкнуло. «Астра. Она всегда была ближе к магии, чем все остальные. Кое-какие способности у нее ведь сохранились, несмотря на то, что магия ее покидала. Врожденные способности Альтарини. Что, если доказательства у меня все-таки есть? К тому же Астра, не так как Дейдра, стремилась выйти замуж за Шага, реагировала на свое положение всегда со спокойствием. Возможно, она захочет меня выслушать». И так просто уже не отмахнется, тем более, если удастся кое-что ей показать. Кастри, срочно!» Правда, я не помчалась к ней сию же секунду. Для начала все же перед зеркалом остановилась. Поняла, что так легко платье не почистить. После того, как ползала по подземелью в поисках места, подходящего для тайника, платье за пару минут в порядок не привести. Пришлось переодеться, причесаться, чтобы с порога астру не пугать. Альтарини тоже сразу открыла, но, в отличие от Дейдра, удивилась и затаскивать в комнату не стала. «Эвелин, что-то случилось?» «Хм, я что-то упустила, когда приводила свой вид в порядок? Или она просто удивлена моим появлением?» «Обычно просто так я в гости не заглядываю». «Есть важный разговор». «Заходи». Все снова повторилось. Астра пригласила присесть на диван. Я поведала, что увидела в ритуальном зале. Но прежде чем Астра успела что-то сказать, подняла руку, останавливая ее. «Знаю, в такое поверить очень сложно. Но хотя бы хочу показать, что не все так просто. Нас к этому ритуалу готовят. На протяжении трех месяцев наполняют магией шагов. «Серьезно?» Глаза Астры странно блеснули. «Кажется, я попала в точку. Видя, что все остальные альтари не владеют магией, она тоже хотела бы уметь что-то подобное» но с детства была лишена этой возможности. Да, я, честно говоря, плохой учитель, вообще никакой, но, быть может, удастся научить тебя чему-нибудь простому. На самом деле я преследовала еще одну цель. Если не убедить поверить мне или усомниться в благородных намерениях шагов жениться, то хотя бы заставить Астру потратить часть магии, Ведь у нее нет привязки к источнику, а значит, потратив часть магии, она станет непригодной для немедленного проведения брачной церемонии. Еще одна отсрочка, а там, может, сумею придумать еще что-нибудь. Как же мне нужно время! Давай попробуем. Альтарини пожала плечами. Видно было, что она мне особо не верит, но все-таки не отказалась. Последующие два часа мы потратили на обучение. Я разными словами пыталась ей объяснить, каково это вообще чувствовать магию. Старательно вспоминала методики преподавания на первом курсе магической академии, прочитанные учебники и собственные ощущения в детстве, когда я впервые открыла в себе магию. С было гораздо сложнее. Под конец отчаявшись, я напустила на нее волну магии, не атакующую, просто прохладную волну, зато выглядела достаточно жутко. Волна обрушилась на Астру темно-серым клубящимся потоком. Астра отшатнулась, закрывая лицо руками, и выплеснула ей навстречу магию. «Да, магию шагов! Получилось!» Я тут же рассеяла волну. Астра опустила руки, потрясенно захлопала ресницами. «Наверное, я могла бы ее обмануть, создать рядом с ней магический шарик, сказав, будто у нее получилось». Вот только ощущение, когда погружаешься внутрь себя, находишь там магию и вытаскиваешь на поверхность, ни с чем не сравнить. У меня получилось? Я воспользовалась магией. Потрясенно выпалила Астра. Да, у тебя получилось. Ты использовала не просто магию, а магию Шиагов, которую в тебя здесь потихоньку день за днем вливали. Потрясающе! выдохнула Астра, все так же ошеломленно. Удивительное ощущение! «Да, ощущение удивительное», — согласилась я с грустной улыбкой. «Магия шагов ощущается иначе. Ни Астри, ни другим невестам никогда уже не почувствовать, что такое твоя собственная магия, которая вместе с тобой родилась, твой собственный источник. Но магия шагов тоже неплохо. Главное, чтобы девушки не потеряли нечто гораздо большее, самих себя. Но как это сделать?» Астра потихоньку приходила в себя. Перестала восторженно улыбаться, нахмурилась слегка. «Послушай, Эвелин, это все, конечно, замечательно. Спасибо тебе, что показала. Возможно, со временем я по-настоящему смогу научиться использовать магию. Только это ничего не доказывает. Ну да, шаги наполняют нас своей магией. Мало ли для чего. Еще на первом занятии Луиза говорила, что нас делают подходящими женами, и... «По-моему, именно ты тогда спрашивала о нашей способности зачать ребенка для шагов. Это все для продолжения рода». «Я ошибалась, Астра, и нам врали. Дело не в способности зачать ребенка. Наши тела подготавливают к принятию душ женщин шагов. «Эф, я не знаю». Она покачала головой. «Не знаю, как в такое можно поверить. И не знаю, что мы могли бы предпринять, если бы это действительно было правдой». «Я придумаю, Астра! Обязательно придумаю, что можно сделать!» Альтарини смотрела на меня с сомнением. Видно, ей не хотелось говорить прямо, что я ошибаюсь. Но и моим словам она не поверила. «Да, признаю, в такое трудно поверить. Будь я на месте одной из невест, которых к свадьбе шагом готовили с самого детства, наверное, тоже бы не поверила. Но к добру или нет, меня растили иначе» и сегодня я видела, что на самом деле происходит с невестами. «Пообещай, что никому не скажешь, даже своему князю». Астра пожала плечами. «Вот ему я точно ничего говорить не собиралась. Хорошо, обещаю». «Еще одна неудачная попытка. Однако я не сдамся. Не имею права. Пусть девушки не верят, но я не могу их бросить. Просто не могу бросить на растерзание шагом». Вернувшись к себе, наткнулась на Шати. Глазки заморгали на стене прямо передо мной. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила я. Коронный вопрос дня. «Ти... Ти странные вещи делаешь! Я не понимаю! Это странно!» «Но вот и как объяснить? Не вываливать же на Шати всю правду!» Пока я пыталась придумать ответ, Шати снова моргнул. Его взгляд сделался решительным. Я должен сообщить Луизе, но не буду. Эви, друг! Ох, Шати! В глазах защипало, дыхание перехватило от нежности и благодарности к этому милому, храброму существу. Спасибо, Шати, ты настоящий друг. Да, друг! Пирожок? Плакать сразу расхотелось. Я рассмеялась. Если смогу, обязательно принесу завтра целую гору пирожков. Пирожок! радостно завопил Шати и исчез. К счастью, на оговорку он не обратил внимания, а то не представляю, как бы объясняла ему, почему меня здесь может не быть. Да потому что шаги доберутся. Нужно что-то решать. Как же быть? Как? И тут взгляд наткнулся на приоткрытый ящичек стола. Точно, я знаю, что может помочь. Рванула к столу, вытащила из ящичка книгу, одну из тех, которые принесла Анна. Тогда мне показалось, что книга не пригодится, потому что рассказывает об исследовании неизвестной магии при помощи собственной. Но если мне не показалось, если правильно помню... Я лихорадочно пролистала страницы. Есть! Нашла! Один из методов исследования — это отъем магии. Чтобы исследовать незнакомую магию, нужно взять ее часть от общей массы и исследовать уже эту часть. Да, для этого необходима собственная магия — Но теперь она у меня есть, а при помощи магии шагов гораздо удобнее воздействовать на их же магию. Возможно, мне удастся вытащить из девушек хотя бы немного той магии, которую в них влили, и тогда они станут непригодны для вселения чужой души. Еще одна небольшая отсрочка. Но даже это сейчас так необходимо. Не отрываясь от книги, подошла к дивану. Внезапно посреди комнаты раздался всплеск магии. Я подняла глаза и похолодела. На меня смотрел Раэльш, и по этому взгляду я все прекрасно поняла. Ты меня видел? Не было нужды объяснять, где именно. Раэльш кивнул. Я ощутил твое присутствие. Теперь ты все знаешь, Эвелин. Я отступила на шаг, бросила осторожные взгляды по сторонам, пытаясь просчитать, что теперь делать: бежать? Раэльш на пути к двери в коридор, спрятаться в спальне или в купальне? Нет, купальня точно отпадает. Спальня еще возможно. Там получится выбраться через окно на улицу. Но успею ли? Наверное, нет. А если уйти дорогой теней, получится? Возможно. Когда-то мне уже удалось, пусть даже не самой ее открыть, а отправиться вслед за одной из теней. Тени. Они, конечно, меня разорвут. Но даже эта участь лучше, чем уступить свое тело другой. Спокойно Эвелин. «Не делай глупостей». «Спокойно не делай глупостей и спокойно ляг на алтарь?» Я отступила еще на один шаг. Раэлш не двигался, не преследовал, только напряженно смотрел на меня. «Я хочу тебе помочь. Просто выслушай». «Ты знал...» Я попятилась. «Ты все знал с самого начала. Знал, что в девушек подселяют чужие души. Спокойно общался со мной, строил из себя друга. Спокойно выбрал кори». «Кого ты собирался вселить в ее тело?» Эвелин, он шагнул вперед. «Все не совсем так, как ты думаешь. Позволь мне объяснить. Давай просто поговорим. Я хочу помочь». «Помочь? Да как тут поможешь, если все девушки, которых я знала, потеряют себя? Если их просто убьют? Так жестоко, так чудовищно!» Эвелин, Раэлш сделал еще один шаг. Я развернулась и бросилась прочь пока в сторону спальни, но вместе с тем пыталась обратиться к магии. И ведь получилось. Не знаю, каким чудом мне удалось. Одновременно отыскав себе черный омут, уловила отголоски мира теней, ухватилась за них, потянула в разные стороны, словно разрывая пространство. Дорожка мира теней распахнулась передо мной, и я бы нырнула в нее, даже не раздумывая. Но Раэлш оказался быстрее, подскочил ко мне, дернул назад. «Пусти! Пусти меня!» Раэлш закрыл проход и прижал меня к себе. Я вырывалась, брыкалась, пыталась его ударить. Уже почти ничего не соображала. Так долго зревшая во мне истерика все же вырвалась на волю. «Пусти! Я тебя ненавижу! Всех вас! Что вы делаете с нами? За что? Чем они виноваты?» Слезы душили, боль выворачивала наизнанку. Я кричала и била Раэльша, била и кричала. Но ничего не менялось. Он стоял спокойно и просто удерживал меня, не позволяя вырваться. В какой-то момент истерика прекратилась сама собой. Слезы тоже закончились. Я затихла, уже негромко всхлипывая. «Все? Успокоилась?» — спросил Раэлш мягко. Я отстранилась и посмотрела на него. «Нам нужно поговорить. Ты выслушаешь меня, Эвелин, хорошо?» резко без истерики, но непреклонно оттолкнула его. «Не хочу, чтобы Раэлш меня обнимал. Не хочу, чтобы прикасался. Противно!» Передернув плечами, обхватила их руками. «Хорошо, говори». «Да, я знал, но, пожалуй, нужно начать с самого начала». Раэлш указал рукой на диван, предлагая присесть. «Что ж, пока послушаюсь, хотя бы для того, чтобы усыпить его бдительность. А дальше посмотрим». «Я так полагаю, ты уже слышала нашу историю?» Я кивнула. «Полагаю, слышала. Из-за Шадоры наши женщины погибли, но не совсем. Они просто лишились тел, превратились в подобие призраков теней. Не привидения и не тени, а что-то совершенно новое. Они могут передвигаться по теням, могут использовать свою магию. Вот только тел у них нет. И это... это не жизнь, Эвелин». Существование — полное боли, потому что они прекрасно помнят, каково это, когда у тебя есть тело. И мужчинам тоже больно за своих женщин. Невестам тоже, наверное, больно, когда в их тела вселяют чужие души. Мы искали выход, долго искали, но смогли найти только один. Человеческие девушки, если их подготовить, если наполнить их магией, могут принять души наших женщин. А нашествие нежити тоже устроили вы? То самое, после которого люди обязаны отдавать вам своих девушек в благодарность за спасение от нежити? Нет, не мы. Нашествие нежити просто случилось. И мы действительно просто помогли, потому что соседствовать с людьми гораздо приятнее, чем с нежитью. Не для того Аги ушли из мира теней, чтобы этот мир превратился в одну сплошную кормушку для нежити. Но именно после этого мы начали эксперименты. И поняли, что человеческие девушки подходят. И тогда повелителем было принято решение о создании Академии невест. Я не понимаю, зачем это все, если все равно от девушек остается только тело. Зачем учить чему-то? Зачем. Я объясню, перебил Раэлш. С тех пор шаги стали выбирать подходящих девушек. Отправлялись всего несколько: те шаги, кто будет участвовать в отборе, когда эти девушки подрастут и приедут в академию. Невест не только по внешности выбирали, но и по совместимости. Только потенциально сильные маги могли принять в себя нашу магию, а затем и удержать душу кого-то из наших женщин. Выбранным девушкам ставили метки. Метка не только обозначает принадлежность шагам, она запечатывает магию. «Так вот оно что! Значит, метка не отнимает магию, но использовать ее девушка уже не может!» Нам было важно, чтобы вся магия сохранилась и накапливалась в процессе взросления. Но в запечатанном состоянии она не может развиться. А это и не обязательно. Нам не нужны невесты, которые умеют пользоваться магией. Достаточно потенциала. Именно потенциал необходим для дальнейшего принятия души. А магия сохранялась. Использовать ее невесты уже не могли. Все думали, что магии у невест просто нет. Уже в академии во время купания в озере Шатран магия невест забиралась и заменялась на магию шиагов. Значит, по большей части я все же была права. Магия шиагов вливалась в девушек, готовила их к принятию души. А их магию мы забирали для того, чтобы потом использовать в ритуале, во время свадебной церемонии. И тут я поняла. Магия шиагов не бывает синего цвета. Черный, серый, да... Но не синий и не в виде сияния. Это что-то другое, не магия шагов. Неужели именно то, что отнимают у невест при купании? Ты видела эти кристаллы? Именно в них поступала и накапливалась отнимаемая у девушек магия. Вся эта церемония — не только магия шагов. Одной нашей магии здесь недостаточно. Нужна также человеческая. И вот здесь кроется еще одна трудность. Ты ведь интересовалась, почему только 23 девушки — И только раз в три года. Раз в три года, потому что именно столько требуется, чтобы подготовить нашу магию для наполнения девушек и дальнейшего проведения ритуала. Только 23, потому что именно на такое количество ритуалов хватает магии, взятой у самих девушек за время купаний. Не то чтобы мы не можем использовать больше девушек для сбора магии, но ровно столько помещается в кристаллы. А в целом все зависит от количества магии. Как мне и говорили. Подумаешь, пару важных деталей скрыли, что и для чего применяется. Какая мелочь, ерунда. Подготовка невест к принятию души — основная задача Академии. Но есть еще несколько задач. То, о чем ты спрашивала. Этикет, да, в принципе, не нужен потом. Ему обучают только для того, чтобы девушки знали, как вести себя с женихами. А вот навыки прививаются телу. Умение танцевать, играть на музыкальных инструментах, петь, вышивать, все это остается с телом. Душа женщины шага, вселяясь в тело, все это приобретает. Поэтому проводится показ талантов, чтобы шаг и его настоящая невеста могли выбрать, какой из талантов им хочется приобрести. Приобретает таланты, настоящая невеста от всего этого сделалась тошно. Настолько отвратительно и мерзко, что захотелось закричать. «Вскочить, ударить Раэлши и уйти! Просто уйти куда-нибудь!» «Не хочу это слушать! Не хочу это знать! Не хочу!» «Но все-таки должна!» Сжав кулаки и стиснув зубы, перевела дыхание. «Должна!» А Раэлш продолжал. «Для того же учат делать прически и макияж. Все навыки сохранятся вместе с телом, иначе бы нашим женщинам пришлось заново осваивать эти умения в новом теле». А служанок, которые могли бы помочь женщинам следить за собой, у нас действительно нет. Чужих шиагов мужья к женам стараются не подпускать. Слишком мы дорожим женщинами, обредшими тела. Потому что для нас это редкость. Так мало женщин с телами и так много тех, что остались призрачными тенями. Слишком большой соблазн для шиагов, потерявших любимых и не желающих наслаждаться простыми человеческими девушками, надевая иллюзии людей. Ты ведь знаешь что мы иногда это делаем. Знаю. Да, Ариш упоминал, и Халрош демонстрировал, как прекрасно они умеют принимать чужое обличье. На отбор идут те шаги, кому есть кого возвращать, у кого есть любимое, которой нужно тело. Присматривается не только шиаг, но и его настоящая невеста. Оба выбирают, какое тело и с какими талантами хотят заполучить. А когда проходит достаточно времени, когда девушка наполняется нашей магией, «Душа женщины может проверить совместимость». «Меня передернуло от отвращения». «Вспомнились рассказанные девушкам сны, которые вовсе не сны». «Они примеряют тела?» «Да, Эвелин, примеряют». «Ненадолго», — подтвердил Раэлш мрачно. «Но мне наплевать. Наплевать, как он к этому относится. Потому что Раэлш один из них. Потому что посмел так лицемерно изображать дружбу со мной» потому что выбрал Кори, прекрасно зная, что заменит ее на другую, оставив только тело от наивной, доверчивой девушки. Волна злости снова накатила, но усилием воли я все же сдержалась. В конце концов, попытка расцарапать Раэлшу лицо — не лучшее решение. «И не только примеряют», — добавил Раэлш. «Оставляют частичку собственной магии, чтобы облегчить ритуал и подготовить невесту уже именно к себе». В совместимости кроется еще одна проблема. Много девушек умерло. Бывали случаи. Уклончиво ответил шаг А теперь послушай меня, Эвелин, особенно внимательно. Сегодня ты видела свадебную церемонию, вернее, то, во что она превратилась. Почему ты не сказал никому, что почувствовал мое присутствие? Потому что я не хотел, чтобы кто-то знал. Поверь, заклинание было хорошее, даже слишком. Раэлш невесело усмехнулся. Слишком для простого человека? Да. Дело ведь не только в отсутствии у тебя опыта. Важна также сила. Но у тебя магия шагов приживается очень хорошо. В этом твоя особенность. И ты становишься идеальной кандидатурой для моей сестры. Кажется, я задыхаюсь. Для твоей сестры? У меня есть сестра. Ее зовут Раиша. Она, как ты понимаешь, тоже призрачная тень. Мы несколько раз пытались найти ей тело, но девушки погибали. «Сколько?» «Дыши, Эвелин, дыши!» «Трое, три девушки погибли. Я только сегодня узнал, что на самом деле задумала мама. Она тебя выбрала для Раиши, и отец приказал Аришу явиться на отбор именно для Раиши. Вселение души в человеческое тело неразрывно связано со свадебным ритуалом и немного, но все-таки зависит от силы жениха». Мать решила, что сила Арейши и твоей будет достаточно, чтобы ты выжила и приняла душу Раиши. Боль разрывала, но я нашла в себе силы спросить. «Что с Арейшем? Где он, Раэлш?» В глазах Шага мелькнуло удивление. «Я думал, ты спросишь, что теперь с тобой будет?» «Где Орейш? Отвечай!» Голос зазвенел почти на пределе. Я сорвалась на крик и вскочила с дивана. «Тише, Эвелин, успокойся!» Раэлш обхватил меня за плечи и заставил опуститься обратно на сиденье. «Меня снова колотило мелкой дрожью!» «Я именно поэтому пришел», сказал Раэлш, продолжая удерживать меня за плечи. «Я не хочу тебе такой же участи, как остальным невестам. Эвелин, пойми, мне никогда это не нравилось. Мы нашли единственный способ вернуть своих женщин. Моя сестра страдает, я каждый день вижу, как ей плохо». Но я ничего не могу изменить. Я не хотел на отбор. Пошел, потому что отец попросил приглядеть за Орешем. А здесь ты. И Орейш обратил на тебя внимание. Я тоже присмотрелся. Решил узнать тебя поближе. Сначала, чтобы понять, что Ореш нашел в тебе, насколько это серьезно. И ведь понял, понял, Эвелин, как ты ему дорога. И мне тоже. Раэлш перевел дыхание. Заглянул мне в глаза. Ты можешь мне не верить, но я не хочу, чтобы в тебя вселили чужую душу, даже если это будет Раиша. Это сложно, но у нее еще будет шанс, а для тебя все может закончиться в любой момент. Я не могу этого допустить. Я не хочу, чтобы ты умерла, а в твоем теле жила другая. И понимаю, что Арейш тоже не хотел для тебя этой участи». «Что с Арейшем? спросила я тихо. Но Раэльш как будто не обращал внимания. Продолжал лихорадочно. Ты должна бежать. Я помогу тебе скрыться. Помогу сделать так, чтобы пометки никто не смог вычислить, даже мой отец. Мы... Раэльш, перебила я. Ты ответишь мне на один единственный вопрос. Я не спрашиваю, что будет со мной. Я спрашиваю только одно. Где орейш и что с ним? Ф, выдохнул Шаг. С ним все будет хорошо. «Но только в том случае, если ты сбежишь из Академии». «Что с арейшем? – вскричала я, отталкивая Раэлша. «Сколько еще раз мне нужно спросить, чтобы ты, наконец, ответил?» «Я сказал, успокойся!» — тоже прикрикнул Шак. «У нас уже мало времени. Я все решу. Но сначала нужно вытащить тебя отсюда, пока не поздно. Поднимайся, Эвелин. Мы уходим из Академии прямо сейчас!» Раэлш встал с дивана, прошелся по комнате. «Я знаю, что ты украла кристалл. Как я уже говорил, у тебя было хорошее заклинание, очень сильная магия. Князья не заметили, а вот от матери мне пришлось тебя прикрыть. Потом тени все же учуяли. Это я отвлекся, упустил момент, когда... Разговаривал с матерью. Это ты меня оттуда вытащил? Да, и это хорошо, что ты украла кристалл. Не говори, где он, пусть будет небольшая отсрочка». Но времени все равно мало. Раэлш повернулся ко мне. «Ты почему до сих пор сидишь? Собирайся! Мы сейчас же уходим из Академии. Я спрячу тебя!» Однако я вставать не собиралась. Показательно скрестила руки на груди. «Я никуда не пойду, пока не узнаю, что случилось с Арейшем. Да все с ним будет нормально. Если ты сбежишь из Академии, с ним ничего не сделают!» Раэлш схватил меня за руку и дернул на себя, все же заставляя подняться. «Отпусти!» — я высвободила руку. «Кто с ним может что-то сделать?» «Уходим, Эвелин, быстро!» «Ты не понял? Я никуда не пойду. Я должна знать, и я не могу бросить остальных девушек. Предлагаешь вот так просто уйти, оставить их на растерзание вам? Пусть этих наивных невест подменяют другие, истинные невесты?» «Ты хоть понимаешь, что мне предлагаешь?» «А ты можешь что-то изменить?» Зло выпалил Раэльш. «Возможно, удастся что-то придумать». «Ничего тебе не удастся. Нам пора. И если ты не будешь собираться, значит, отправишься прямо так, немедленно!» Он снова попытался схватить меня за руку. Я оттолкнула Раэлша, отступила на шаг вместе с тем, создавая перед собой магическую защиту. Это должно его остановить. И вот сейчас развернуться — «Броситься к спальне?» Я не успела. Раэлш без труда преодолел мою защиту, сомкнул пальцы на плече. «Ты думала, сможешь со мной справиться?» «Нет, Эвелин, ты недостаточно сильна». Меня накрыло волной магии, тело вмиг ослабело, ноги подломились. Однако Раэлш не позволил мне упасть, подхватил на руки. «Прости, Эвелин, это необходимо. Я всего лишь пытаюсь тебе помочь, тебе и Орейшу». Ты должна исчезнуть из Академии, пока не поздно. Я ничего не могла сделать. Я просто не чувствовала собственного тела, лишь неподвижно лежала на его руках и слушала. «Прости, иначе нельзя. Арейш хотел бы тебя защитить, но он не может. Почти никто этого не знает, но Арейш сейчас слаб». «Боги, да что же случилось с Орейшем? Почему Раэльш не говорит?» Нас окутал черный дымок. Комната исчезла. Мгновение невесомости, а потом... Что-то случилось, нас как будто дернуло и силой куда-то потащило. Райлш напрягся. Стиснув зубы, зарычал, отчаянно борясь с неведомой силой. И проиграл. Потому что, когда дымок рассеялся, мы стояли посреди уже знакомого зала с алтарной плитой. Раздался голос Шалаиры. «Не нужно сопротивляться, Райлш. Эвелин должна быть именно здесь».